И вообще, в впечатлительных больных такая обстановка мучительно, но что поделаешь? В приёмной встречает его фельдшер Сергей Сергеевич, маленький, толстый человек с бритом, чисто вымытым пухлым лицом, с мягкими, плавными манерами и в новом, просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу в приёмной стоит большой образ в Киоте с тяжёлой лампадай возле штавник в белом чехле. На стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеевич религиозен и любит благолепие. Образ подставлен его иждивением. По воскресеньям в приёмной кто-нибудь из больных по его приказу читает вслух Акафист. А после чтения сам Сергей Сергеевич обходит все палаты с кадильницей и кодит в них ладаном. Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства вроде летучей мази или каторки. Андрей Ефимович сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись и машинально задаёт вопросы. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. "Болеем и нужду терпим от того", говорит он. "А что Господу милосердному плохо молимся, да?" Во время приёмки Андрей Ефимович не делает никаких операций. Он давно уже отвык от выкатных и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребёнку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребёнок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слёзы на глазах.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 Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч Багравеет, трясётся всем телом и кричит громовым голосом: "Замолчать!" Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаила Аверьяныч уважают и любят Андреи Ефимовича за образованность и благородство души. К прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчинённым.